Седа 17 -е. Россия в годы правления Александра I. Отечественная война 12 -го года. Предваряя рассказ о событиях начала 19 века и Александровской эпохи, хочется немного поразмышлять о двух важных психологических моментах в истории. Парадоксально, но иногда монарх в памяти народной остается как видный государственный деятель и наделяется грозным именем, хотя итоги его царствования плачевны. Другие государи более достойные Такого внимания и в памяти народной И в истории не получили Мы подчас ограничиваемся оценками современников А они всегда пристрастны Наша любовь к Пушкину Ну помните, Пушкин это наше все Так вот, наша любовь к Пушкину Допускает существование И поныне некоторых сугубо временных оценок Когда-то данных поэтам Тому же Александру Первому Кочующий деспот, плешивый щеголь, враг труда Современные оценки деятельности этого царя несколько выправляются, и они уже не столь категоричны и не столь едки. Еще один важный момент. В беседе о Петре Великом уже говорилось о движущих силах развития России. Слишком часто одно сохранение видимости порядка в огромной стране требовало стольких усилий, что найти силы и средства на реформы удавалось только после очень существенных и болезненных напоминаний со стороны внешних врагов о том, что пора, пора меняться. Внутренние восстания вели обычно только к реакции, а не к реформам. Царствование Александра справедливо делят на два примерно равных по времени, но не равных по значению периода, разделенных войной 12 -го года. Первый период – это период одних реформ и разработка проектов других. Второй период – внутриполитический застой и подчас явное пренебрежения царем своими обязанностями, явное его нежелание находиться в столице, да и в России вообще. О причинах этого, о причинах личного свойства поговорим несколько позже, а вот с точки зрения государственного подхода все довольно ясно. Победа над таким сильным врагом, над трехкратно большей по численности французской армии с непобедимым, как казалось, полководцем Наполеоном, сделала реформу ненужными. Коли такого врага превозмогли, то и менять в стране ничего не надо, и так все хорошо, что браться за ремонт, коли ничего не сломалось конечно, военно-патриотическая роль победы над Наполеоном велика, но не стоит забывать, что среди ее последствий была консервация и системы власти, и системы общественных отношений. Только неудачная Крымская война в середине XIX века заставит власти вернуться на путь совершенствования через реформы. Итак, Александр Сергеевич Пушкин определил первые годы XIX века как «Дней Александровых прекрасное начало». И действительно, Молодой царь с первых же, ну не дней, а минут царствования, решительно отверг наследие отца. Согласно дружным утверждениям мемуаристов, на сообщение о смерти отца Александр ответил, теперь все будет, как при покойной бабушке, то есть при Екатерине Великой. Говорил Державин, благо теперь было уже можно, в воде на вошествие нового царя выразил мнение дворян, умолк рев норда сиповатый. Ну, графом Нордом, то есть графом Северным, называли Павла во время его поездки в Западную Европу. Александр I, старший сын Павла, вступил на российский престол 12 марта 1801 года и правил всю первую половину XIX века. Он начал с того, что восстановил отмененные отцом жалованные грамоты дворянству и городам, снова освободил дворянство от обязательной службы государству и духовенства от телесных наказаний. Были освобождены заключенные узники, возвращены из ссылки более 12 тысяч опальных и репрессированных чиновников и военных. Были отменены и другие раздражавшие общество, павловские указы и распоряжения. Перед Александром теперь стояли задачи усовершенствования государственного строя России в новой исторической обстановке, когда не только России, но и всем другим европейским монархиям приходилось считаться с новым духом времени. Для проведения этого курса царь приблизил друзей своей юности, европейски образованных представителей молодого поколения Родовитой Знати, и летом 1801 года из них образовался негласный комитет. Ну, практика готовить реформы в тайне от всех сохранится на протяжении всего XIX века. В результате за первые 10 лет царствования был проведен ряд мер, призванных начать поиск решения и крестьянского вопроса, и преобразовать систему просвещения и реорганизовать органы центрального управления. Так, изданный в феврале 1803 года указ о вольных хлебопашцах предусматривал освобождение крепостных крестьян с землей за выкуп, но целыми селениями. Были устранены наиболее одиозные проявления крепостничества, запрещалось продавать крестьян на ярмарках, давать объявления в газете о продаже людей и отменялось право помещиков ссылать по своей прихоти крепостных в Сибирь. Ряд либеральных мер был проведен в сфере просвещения и печати. В 1803 году было издано новое положение об устройстве учебных заведений. В основу были положены принципы бессословности учебных заведений, ну, за исключением военных училищ, бесплатности обучения на низших ступенях и преемственности учебных программ между школой и вузом. Кстати, были открыты Казанский, Харьковский и Виленский, ну, Вильнюсский университеты. В 1811 году был открыт и легендарный царской сельский лицей. Судя по учебным программам, в лицее готовили чиновников для особых поручений, но на основе требований, предъявляемых к профессиональным разведчикам. В 1804 году был издан первый устав о цензуре, причем весьма либерального характера. В 1802 году началось проведение министерской реформы. Старые петровские коллеги, явно устаревшие, заменялись министерствами, где дела по каждому ведомству решались единоличным министром, который, в свою очередь, отвечал только перед императором. Кстати, созданная при Александре министерская система с некоторыми изменениями просуществовала аж до 1917 года. Новый этап реформ связывается с выходом на арену политической жизни в 1807 году Михаил Михайлович Спиранского. Выходец из семьи бедного сельского священника, Спиранский, благодаря своему выдающемуся уму, энергии и необычной работоспособности, быстро сделал карьеру государственного деятеля. Именно ему Александр поручил разработать проект преобразований в управлении государством. Предложенный план содержал стройную систему центральных и местных учреждений на основе разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной. Предполагалось создать высший представительный орган – законодательными полномочиями, Государственную Думу, а на местах – губернские, окружные и волосные думы. При этом система органов власти в проекте Спиранского нисколько не нарушала прерогатив императора как самодержавного монарха, но могла способствовать началу конституционного процесса в России. Естественно, что реформаторская деятельность Спиранского вызвала недовольство в высших дворянских кругах и под влиянием их интриг – В середине марта 12 года последовала его опалая ссылка. Но царь, фактически отвергнув идеи, не забыл про административный талант своего помощника. В 1816 году Спиранский был назначен пензенским губернатором, а затем и генерал-губернатором всей Сибири. В сфере русской внешней политики к началу 19 века определились два основных ее направления. Это Восточные, стремление к укреплению своих позиций в Закавказье, на Черном море и на Балканах, и европейское – участие в коалиционных войнах против наполеоновской Франции. 12 сентября 1801 года был издан манифест Александра I о присоединении Восточной Грузии к России. Царствовавшая грузинская династия лишалась престола, а управление Восточной Грузии перешло к наместнику русского царя. Чуть позже, на тех же условиях, в состав России вошли и другие княжества, составлявшие западную Грузию. Для России присоединение Грузии было двояким. Во-первых, оно означало приобретение важной в стратегическом отношении территории для укрепления своих позиций на Кавказе и Закавказье. Но одновременно с этим потребовалось подчинить ранее не представлявшие интереса для России территории Северного Кавказа, в первую очередь Дагестан и Чечню. К тому же присоединение Грузии столкнуло Россию и с Ираном, претендовавшим на эту же территорию. Начавшаяся в 1804 году война велась Россией успешно, и по заключенному в октябре 13-го года миру Иран признал присоединение к России, помимо грузинских территорий, еще и части северного Азербайджана. В 1806 году началась очередная война с Турцией, в результате которой к России отходила большая часть Бессарабии, современной Молдавии, А также была предоставлена автономия Сербии. Однако постепенно все больше и большее значение приобретает европейский вопрос. Ибо в 1803 году в Европе началась длительная полоса наполеоновских войн. Основные противоречия в то время в Европе были между Англией и Францией. Но свой интерес был у России. Еще Екатерина II собиралась русскими войсками помочь делу борьбы с идеями французской революции, которые несли на кончиках своих штуков наполеоновские солдаты. Тем не менее, союз, хотя и был заключен, но оказался неудачным. Союз России, Англии, Австрии, Швеции и Неаполитанского королевства был краткосрочным. После ряда поражений командующим Объединенной русско-австрийской армии был назначен Михаил Илларионович Кутузов, который сразу же предложил отойти и собрать достаточные силы для ведения дальнейших военных действий. Но Александр I и австрийский император Франц настояли на генеральном сражении, которое произошло 20 ноября 1805 года на неудачно выбранной для русско-австрийских войск позиции у города Аустерлиц, около Вены. И битва эта закончилась победой Наполеона. В ходе следующих кровопролитных сражений и Наполеон понес значительные потери, после чего не решился вступить в пределы России – И предложил Александру мир, который и был заключен в июне 1807 года в городе Тильзит. Хотя Россия и не понесла никаких территориальных ущербов, условия Тильзитского мира были для нее очень неприятными и тяжелыми. Союз с Францией втягивал Россию в фарватер политики Наполеона, ограничивал ее самостоятельность в делах международных и требовал отказаться от налаженной и выгодной торговли с Англией, что фактически было невыполнимо. Условия Тильзитского мира вызвали сильное недовольство в различных кругах всего русского общества. Этот мир был временной передышкой перед новым, еще более грозным и опасным военным конфликтом с Францией. Буквально через три года, в 1810-м, Наполеон открыто заявил о своем стремлении к мировому господству, а также о том, что путь к этому господству лежит через Россию. Наполеон, как непричудливо это прозвучит, хотел совершить то, чему помешала гибель русского императора Павла – пройти через южнорусские земли в Среднюю Азию и оттуда в Индию, чтобы там сокрушить английское экономическое могущество. В России осознавали грозившую опасность и начались интенсивные приготовления к предстоящей войне. Создав, в свою очередь, громадную, хорошо вооруженную армию В миллион двести тысяч человек Наполеон стремился создать и антирусскую коалицию, но ему удалось заключить в феврале-марте 2012 года тайные союзы только с Австрией и Пруссией, пообещав им взамен территориальные приращения за счет российских польских владений. Ирония судьбы, в состав армии Наполеона был включен и польский корпус, воины которого надеялись, что Франция восстановит независимую речь посполитую. В ночь на 12 июня 1812 года Великая Армия, как ее называли, Наполеона, вторглась в пределы России. Русская армия состояла из 400 тысяч солдат, но против армии Наполеона было выставлено только 2 трети, 280 тысяч, которые были к тому же растянуты примерно на 600 верстном протяжении западных границ. Расчет Наполеона сводился к тому, чтобы, пользуясь численным превосходством своих войск, Разбить три русские армии поодиночке В нескольких решающих сражениях Так как между командующими двумя основными армиями Багратионом и Барклай-де-Толли Начались крайне опасные распри Александр I под давлением общественного мнения 8 августа подписал приказ О создании единого командования И о назначении главнокомандующим Кутузова Незадолго до этого завершившего с успехом войну с Турцией Михаил Илларионович, прибыв в войска Для генерального сражения избрал позицию примерно в 120 километрах к западу от Москвы у деревни Бородино. Соотношение сил было примерно равным, но французы решили использовать преимущество наступления, а русские – обороны. Хотя русские войска и понесли большие потери, однако цель Наполеона, разгром всей русской армии, достигнута не была. Ввиду отсутствия резервов Кутузов отдал приказ об отступлении к Москве, которая и была оставлена 1 сентября 1812 года Далеко не все русские генералы На знаменитом совете в Филях Поддержали Кутузова Многим казалось, что еще один натиск И французы отступят Но Кутузов оказался непреклонен Его фраза «С потерей Москвы не потеряна Россия А с потерей армии потеряем и то, и другое» Стала горьким оправданием жестокой необходимости Но и много лет спустя не утихали споры Насколько же был прав главнокомандующий, оставив Москву? Притом напомню, что формально столицей в то время был все же Петербург. На следующий день французская армия вступила в опустевшую Москву. Из примерно 300 тысяч ее жителей в ней оставалось не более 5 тысяч. На реке Наре, ныне район Нарфаминска, в 80 километрах южнее Москвы, был создан знаменитый Тарутинский лагерь, ставший базой по подготовке новых сил и переоружению регулярных частей. Начался новый этап войны, а ведь Наполеон, вступив в пределы России, использовал, как ему казалось, козырную карту. Он провозгласил отмену крепостного права на занятых землях. Однако эффект был прямо противоположным. Как и в период смуты, интересы классовые уступили объединяющим интересам патриотического и религиозного характера. На оккупированных территориях началась все более и более активная партизанская война. В Москве французская армия находилась 36 дней, но и там ее состояние было тревожным. Русские офицеры-партизаны, ну, например, Фигнер, переодевшись и пользуясь знанием французского языка, выполняли там разведывательные и диверсионные задачи. Город постоянно горел, причем французы, ну, очевидно, не без оснований, считали, что это дело рук оставшихся в Москве русских. Действия партизан и казачьих частей парализовали как связь армии с Францией, Так и подвоз в город продовольствия, и Москва превратилась в огромную ловушку. Наполеон быстро это понял и пытался склонить Александра I к миру, но безуспешно. Рассказы очевидцев о французских злодеяниях в исторической столице только усилили личную неприязнь царя к Наполеону. Когда-то Наполеон глубоко оскорбил Александра, порекомендовав тому наказать убийц своего отца, а ведь среди заговорщиков был и сам Александр. Кстати, среди подневольных парламентеров, направленных Наполеоном в Петербург, оказался и русский дворянин Иван Яковлев, покинувший Москву с женой и маленьким сыном, будущим Александром Герценом. 7 октября, перед тем, как покинуть русскую столицу, Наполеон отдал приказ взорвать Кремль и Кремлевские соборы, но, к счастью, пострадали только колокольни Ивана Великого и Никольская башня. Из Москвы выступила более чем стотысячная и еще боеспособная армия с огромным обозом награбленных ценностей. Русские войска, действуя с юга и с тыла, не дали французам в ходе тяжелейшего сражения у Малоярославца возможности прорваться в богатые южнорусские и украинские губернии. За сто лет до этого так хотел поступить Карл XII, а много лет позже это учел Гитлер, выбирая летом 1941 -го года приоритетный удар на Москву или на Киев. Немцы выбрали южные направления. После переправы через реку Березину в середине ноября, когда погибшими и пленными Наполеон потерял более 30 тысяч человек, началось уже вовсе беспорядочное бегство остатков французских войск. Командование перешло маршалу Мюрату, а сам французский император тайно оставил армию и возвратился во Францию. Из 650 тысяч солдат Великой Армии на родину вернулось не более 40 тысяч человек. 25 декабря 1812 года царь издал манифест об окончании Отечественной войны. А 1 января уже 1813 года русская армия под командованием Кутузова перешла границу, начав таким образом свои европейские освободительные походы. Вскоре дружественные Франции, Пруссия и Австрия перешли на сторону союзников. Союзникам России уже числилась Англия. А в начале марта русские войска заняли Берлин уже второй раз за полвека. К осени 1813 года союзники обладали полумиллионной армией, а Наполеон, собрав все резервы и выведя войска из захваченных стран, собрал войско более чем в 400 тысяч человек. Решающей для судьб Западной Европы битвой стало сражение при Лейпциге 4-7 октября 1813 года, названное «Битвой народов» и проигранное французами. Они отчаянно и иногда успешно пытались приостановить продвижение союзников к границам самой Франции. Но было поздно, и 16 марта 1814 года капитулировал уже Париж. Наполеон был лишен престола и отправлен на остров Эльба. В сентябре 1814 года, по инициативе держав победительниц России, Англии, Австрии Пруссии, в Вене, столице Австрии, собрался международный конгресс, на котором присутствовали представители всех европейских держав. Они установили новые границы государств в Европе, но главное их решение было направлено против новых веяний. Почти все престолы возвращались прежним монархам с прежними правами и прежними полномочиями. Конгресс заседал до июня 2015 года, а в сентябре того же года Александр, австрийский император Франц и прусский король Фридрих Вильгельм подписали акт о создании Священного Союза, для соблюдения принятых решений. Для принятия мер против нараставшего после 15-го года революционного движения в европейских странах периодически было решено созывать конгрессы этого священного союза, на которых были приняты решения о праве вмешательства ведущих стран во внутренние дела государств с целью подавления там революций. Также, согласно решениям Венского конгресса, в состав России была включена большая часть Польши и вскоре Александр I – утвердил конституцию, царство польского. Царем польским объявлялся российский император, который назначал для управления краем своего наместника. Власть законодательную осуществлял выборный орган – СЕИМ. Провозглашалась свобода печати, свобода личности и создавалось особое войско – польский корпус в составе российских вооруженных сил. Еще раньше, в 1809 году, Конституцию получила и отошедшая от Швеции к России Финляндия. В марте 1818 года Александр недвусмысленно заявил о своем намерении дать такую же конституцию в будущем и всей Российской империи. И секретное поручение готовить проект было дано министру юстиции Новосильцеву. К 1820 году проект был готов, но в связи с революционными событиями в Европе до ее введения дело так и не дошло. Конечно, вслед за возвращением русских армий на родину начался процесс и закручивания гаек. Даже военные, связанные рамками военной дисциплины, нуждались в приведении в чувства. Суровая русская реальность и кружившие голову европейские впечатления были мало совместимы. Царь считал возможным учиться у Запада, перенимать полезное, но не более. Традиционно одним из показателей реакционности монарха Называют учреждение в 1816 году военных поселений, когда часть государственных крестьян переводилась на положение военных поселян, которые сочетали сельскохозяйственный труд с военной службой. Идея, кстати, была позаимствована с Запада, из действовавшей практики Австрийской империи. И поселения по замыслу Александра должны были стать шагом к ликвидации крепостного права вообще. На положение военных поселян было переведено более полумиллиона душ мужского пола, как тогда писали. Можно, соответственно, приплюсовать женщин и детей. А исполнителем воли царя стал ближайший помощник еще его отца, генерал Аракчеев, по имени которого проводимый правительственный курс, да и не только по отношению к крестьянам, получил название Аракчеевщина. Неплохой военный организатор и хозяйственник Аракчеев рьяно взялся за создание поселений. Продумывая быт до мельчайших мелочей, вплоть до того, сколько веников должно быть в избе. Однако усердие подчас бывает не по разуму, и строгие регламентированные порядки, без маломальски серьезной проверки, были введены сразу и везде. Поселян рассматривали и как драмовую рабочую силу, и как бессловесную экспериментальную массу. На них опробовали новые виды продовольствия, например, картошку. А чтобы те не упрямились, все остальное пропитание у них отобрали. Поселяне начали есть ядовитые плоды картошки, а не клубни, что привело к самым болезненным последствиям и, как следствие, к бунту. В итоге разумная идея, доведенные сверху до стадии абсурда, себя дискредитировала. Саракчеевщиной связывают и иные реакционные меры последних лет правления Александра Первого. Были изданы указы, в которых крестьянам вновь запрещалось жаловаться на жестокость помещиков и восстанавливалось право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. Усилились гонения на просвещение и печать, с тем, чтобы в страну не проникали вольнодумные мысли Запада. А восстановление порядка в армии началось с палочной муштры. В 1820 году придирок командира, переросших в издевательство, не выдержали солдаты гвардейского, то есть одного из самых привилегированных, Семеновского полка. Напомню, что весной 1801 года солдаты-семеновцы оказали правившему императору неоценимую услугу, пропустив в Михайловский замок заговорщиков. И само выступление, и последовавшие репрессии произвели негативное воздействие на общество и на передовое дворянство. Так как буржуазия в стране формировалась медленно и целиком зависела от трона, то усвоение прогрессивных идей взяло на себя столичное дворянство. Стали возникать тайные организации – о типу масонских лож, Союз Спасения, Союз Благоденствия, которые начали постепенно переходить от разговоров о пользе просвещения к планам политического переустройства страны. Если царь, по их мысли, спасовал перед реформами, то вот армейские и офицерские круги чувствовали себя обязанными помочь народу. Александр не увидел в этом серьезной угрозы ни себе, ни режиму, заявив, что он и сам в свое время не избежал подобных увлечений. Александру было явно не до того Хотя авторитеты России И царя Александра поднялся к зениту Его самого дела государственные Стали постепенно тяготить Более того, складывается впечатление Что ему было тяжело находиться в России Вообще, и в Петербурге в частности Александр охотно И на месяцы покидал страну По делам Священного Союза Отсюда и следует пуштинская злая строчка Опять в Россию скачет Кочующий деспот Возвращаясь в страну Александр постоянно путешествовал и, в первую очередь, посещая монастыри, даже самые отдаленные – северные. По-человечески это понятно и похвально, но дела государства, все нити которого были заведены на самого царя, были в забросе. В итоге временной столицей стал далекий Таганрог, в котором 19 ноября 1825 года Александр I и скончался. Позже его мистические настроения историки пытались объяснить неудачностью замыслов реформ, провалом, так сказать, главного дела в период его царствования, что якобы и заставило царя искать утешение в религии. Скорее всего, это не так. Очевидно, что царь, будучи самодержцем и обладая неограниченным кредитом власти, мог бы вполне провести реформу по освобождению крестьян, тем более, что просвещенное дворянство к этому было готово. Да и сами крестьяне доказали в войне 12 -го года свои самые лучшие качества – И торжество национальной и православной идеи на волне патриотизма сделало бы постепенную отмену крепостничества более чем возможной. По меньшей мере, будущие декабристы выступали именно за это. Да и Европа, благодаря императору за освобождение, недоумевала, почему в России сохраняется столь отсталый порядок отношений в обществе. Но Александр на это не пошел. В последние годы жизни он явно переживал глубокую душевную муку запоздалого раскаяния, за свое одобрение смерти отца. Несомненно, что Александр был идеалистом, больше занятым обустройством не России, а Европы. Воспитание в европейском духе и период наполеоновских войн сыграли свою негативную роль. Он был больше европеец, чем россиянин. И именно он заложил основу того, что в советское время звучало во фразе «Царская Россия, жандарм Европы». Со смертью Александра связано много неясного. Помимо официальной версии о его смерти в Таганроге, есть устойчивые предания о том, что измученный раскаянием за убийство отца, царь воспользовался смертью одного из солдат своей охраны, внешне похожего на государя. Якобы именно его под видом монарха и доставили в Петербург, а сам бывший уже царь отправился странствовать по дорогам России. Человек этот, старец Федор Кузьмич, реально существовал и умер много позже, в январе 1864 года. Но анализ его речи, обиходных действий, способа молитвы, почитания икон отчетливо указывает на него, как на одного из участников, возможно, знатного происхождения, деятельности польских националистов или на одного из западоукраинских униатов, скрывшихся в Сибири отсылки в Сибирже. Собственно, сейчас говорить об этом есть резон только по одной причине. В могиле Александра I, собственно, тело царя не оказалось. Но он еще при жизни своей ясно указывал на нежелание быть похороненным рядом с отцом, Павлом Первым. Загадочность и таинственность похорон испровоцировала легенду о том, что царь на самом деле жив. Легенда красивая, но не более того. Итак, идеалист на троне не решился что-то кардинально менять, в чем его убедила и победа над сильным врагом в Отечественной войне. Но менять надо было, и свой путь перемен предложил другой сын Павла, Николай. О том, какой же он видел Россию и о драматических обстоятельствах его воцарения, поговорим в следующей беседе.